реве, моя по лондон 1884 года французский дайтон. Лондонской международной выставки 1884 года принёс с собой множество сенсаций, больших и малых, незабываемых и быстро забытых, печальных и радостных. Развлекательным был и павильон, в котором каждый посетитель ходил трепенца мог измерить и оценить свои физические возможности. Уплотив за вход, посетитель попадал в длинное помещение из тени, которое застоял стол с различными инструментами и аппаратами. Сам молодой человек ожидал посетителей, готовый подвергнуть их испытаниям. Он измерял размах рук посетителей рот, длины тела до пояса, вверх, силу рук, быстроперядки, Таким лёгких, умея различать цвета, проиграл в деревне слух. Привык ли к этому получал практическую поддержку результатов исследования. Сольён По пользовался большой популярностью. Иногда здесь можно было встретить даже молодого господина лет 60, обращавшего на тебя внимание устным венком в ворот, на серебряном головном кичке. Это был шар франсис Гальден. Его к материально независимым королевствам. Он посетил множество стран. В 1840 году, جالтом добрал среди фенос, среди балкона там, с немецким, миничем, и русским, фамилиджем, затем он посетил города Белград, Константинополь, Киев, Нижнеднепровский, Милан Веневу. и Неаполь. Его спокойные путешествия окончились в виде в судьиковном периодом жизни. Вот и так не единственной жизни Гальтона, что в этом не помешало ему дожить почти до 90 лет. Произведение его родственника Чарльза Дарвина о происхождении вида, в котором очень подробно рассмотрены проблемы с наследственностью, побудило Гальтона в 60-е годы и в прошлом 100-е занявшись вопросами наследования физических и умственных особенностей и способностей. Для решения этих проблем ему нужны были статистические данные о численности и детях многих поколений. Год за годом он собирал эти данные для получения более обширного материала и был создан этот развитательный регион на международной выставке. Содлись все полученных там данных поступили в архив Гальтина. Тогда в 1985 году выставка закрылась, Гальтон был в восторге от результатов своей идеи и не успокоился до тех пор, пока не открыл в знаменитом лондонском музее Шаукенсиктон, карманной лаборатории для подобных исследований, в некотором время даже считалась хорошим тоном подвергнуться излечениям, которые проводил в таких стран Гальтон, сержант Рэндул, который был тем поистине самым выдающимся истин скептиком в области антропометрии. Это была залы ситуация, когда в 1908 году в Лондоне стало известно о загрязнении Арконского герцогства санпитэйской службы седитификации полия. Научное общество Royal Scientific Institution презентировало с невадобным доктором. Оно обратилось к французскому газу просьбы выступить по этому вопросу на одной из знаменитых пятниц сост. Мне только казалось, а это будет иметь последствия. Однако сразу же по имени приглашения, князь недлительно отправился в Париж, чтобы получить информацию лично от де Сиано. В следующие когда-то, и разогрел свой смокингёр к де Сиано, во время моего краткого пребывания в Париже, и имел возможность ознакомиться с его системой. Никто не может прийти будь частный которые его ассистенты производят в обмеривании преступников. И из приема быстрые и точные. Все хорошо организовано. Но Гальтон не ограничился одним сообщением об открытии Герцельона. Раз уж он занялся вопросом идентификации, то решил осветить эту тему основательно. До доклада, который Гальтон сделал 25 мая 1888 года, Но у него не было достаточно времени, чтобы всколотноизогнаться новой идеей. Но он использовал возможность и во время своего выступления заметил, что, хотя видимость кроме системы Герционо, это вроде бы один метод идентификации алюминия, хотя и в отрыжке, на которую пока не обращали внимания. Сразу же после доклада зал принялся за работу. Хотел егонкин задал вопрос. Действительно ли отпечатки пальцев не изменяются в течение всей жизни человека? Коллекция печатков пальцев в Херкелле, содержащая материал 30-летнего наблюдения, казалось, была тому весным доказательством. Несмотря на это, Гальтон распорядился также брать отпечатки пальцев у посетителей лаборатории музея Хаут-Кенсенскона. Хотя сержант Рэндлс, и продолжал производить изменения в посетительном его, гальтуна заинтересовали теперь только десятки пальцев. Он делал удивительные фотокопии всех этих десятков, чтобы удобнее было их сравнивать. Через 3 года у гальтуна была такая большая коллекция пальцев, такой вершель никогда не знал. Не ради отпечатки дикти пальцев одного человека, вместо сами со отпечатками другого. На основании математического вычисления вероятности состояния, которую сделал Гальцем, получают, что один фальс одного человека может оказаться идентичным фальсу другого человека в отношении 1 в 4. Если же брать от печати всех 10 фальсов, то получалось невероятное число вариантов 1 в 64 фальсов миллиардам. В сравнении с общей численность населения на Земле, совпадение отпечатков пальцев двух людей казалось невозможным. Гальтона занималась и другой вопрос, о котором ни Фул, ни Серкель даже не подумали. Если вместо Геркель-Льон-Ажев для идентификации использовать отпечатки пальцев, то нужно создать систему регистрации и каталогизации. С издальтом вместе с со своим сотрудником Коллинзом приехал за работу. При рецензии толстых работ он неожиданно обнаружил, что вопросы методики каталогизации множили занимались всё задолго до него. В 1893 году, например, Клод профессор физологии патологии страд и Йоган Куркинге в своей работе В вопросах об исследовании физиологии и кожного покрова тела, Лев принял попытки классифицировать бесчисленное множество пятен и царапин, которые он констатировал за время своих обследований. Курсом её, сосредоточив внимание на большой и классной мысли типа рисунков, которые все время повторялись: спирали, эллипсы, круги, двойные серы и привычные полосы. Особенно многочисленно находил Гальтон убедился, что есть четыре основных типы, от которых происходят все прочие рисунки. Он постоянно встречал треугольные образования из патиллярных линий, находившиеся на печатке либо слева, либо справа. Другие печатки имели по двое или по несколько треугольников. Были печатки в отверстие и имевшие треугольники в своих рисунках. Итак, существовали четыре основные группы. Дверг треугольников, треугольник справа, треугольник слева, несколько треугольников. Не является ли это базой для создания системы регистрации? Конечно, если брать у каждого человека только по одному отпечатку, тогда можно поставить этот отпечаток в один из ящиков картофельки. Но в короткое время каждый ящик будет переполнен. Если у каждого человека брать по два печатка на одну карточку, то получается уже 16 различных комбинаций. Если же брать от печатки всех 10 ящиков, то это дает уже 1.48.570 возможностей комбинаций и соотвертственно классов отличий. Гальтон виковал, Неразрешимая проблема у полябиц меня о печатных стальцах. Не касают ли об этом в известности всех? В книге, которую я в 91 году, он написал доклад к приводу. В, в нём Гальтон выражал благодарность Уильяму Серсу, хотя не выгрызать своего интереса, если не сказать того, что пол предвид своё право туда как автор матрицы печатных стальцов, цель поисковый идентификации но на заявление Фулкса как и на малый интерес к этому вопросу писатель Гальтон не обратил особого внимания борьба за приоритет выходила за рамки его представления мысли Гальтона были жальными с самим предметом он стал работать над книгой который рассматривал не что иное как отпечатки пальцев в качестве способа идентификации в 1892 году Она была закончена и ездила под надзором от тех шап и пальцев.